Глава вторая. Консервам 300 миллионов лет. Глядя на мир, нельзя не удивляться. Козьма Прутков. Эту главу хотелось бы начать так. Зайдем в обычную палеоботаническую лабораторию. Сразу и не скажешь, что здесь изучают ископаемые растения, химические столы и микроскопы, непонятные приборы, белые халаты сотрудников к сожалению обстановка в палеоботанических лабораториях несколько более прозаическая комната заставлена шкафами с коллекциями и книгами на столах холодки и, и коробки с камнями вороха фотографий и бумаг по углам посылочные ящики с образцами присланными геологами из самых разных мест, из угла тянет неприятным запахом, там осваивается какой-то новый метод обработки отпечатков растений. Наука об ископаемых растениях всегда была бедной родственницей, живущей в неуютном углу, но всегда находились энтузиасты, благодаря которым мы уже знаем о растительном мире прошлого очень много. Отпечатки растений, попадающие на страницы научных и популярных изданий, это немногие счастливчики из сотен тысяч своих собратьев. Большая часть материала, проходящего через руки палеоботаника, куда более невзрачные остатки. Про археологию иногда говорят, что она изучает главным образом мусорные кучи прошлых цивилизаций, что это наука о битых горшках. Палеоботанику тоже редко достаются золотые браслеты и жемчужные ожерелья. Непростое дело увидеть дерево за обрывками листьев и кусками стволов. Здесь мало терпения и ботанических знаний, без них, разумеется, лучше не приниматься за работу. Нужны еще и современные технические методы. О последних и пойдет речь в этой главе. Не надо думать, что все методы, о которых будет рассказано, непременный спутник любого исследования. Как следователь не обязательно пользуется всем арсеналом криминалистики, так и палеоботанику не всегда. Нужно применять в повседневной практике все достижения своей науки». Когда шахтер ругается, а палеоботаник радуется. Угольный пласт иногда устраивает горнякам сюрпризы. В самой толще угля откуда не возьмись тяжелые черные булыжники простого с виду камня. Жечь их нельзя, пользы никакой, а мороки много. Иногда они встречаются в таком количестве, что для самого угля почти не остается места. Размер булыжников от совсем мелких до очень крупных известный случай когда на несколько метров угольный пласт целиком замещается одним крупным стяжением крепкого камня весом в несколько сот тонн. Шахтеры ругаются, но для палеоботаников такие камни – сущий клад. Англичане называют их «угольные шары». Немцы – доламиты В русской литературе больше прижилось название «угольные почки». Шахтеры кузбасса называют их «колчеганами». Форма угольных почек самая разнообразная. Это могут быть и аккуратные шары, и нелепые лепешки с выростами в разные стороны. Собирая коллекцию угольных почек, палеоботаник не знает, что ему досталось. Все решат первые распилы. Камень может оказаться пустым, но чаще открывается удивительное зрелище. Угольные почки уникальный кладбище растений, настоящий окаменелый винегрет. Еще до того, как скопище растительных остатков превратились в угольный пласт, растворы солей законсервировали стебли, листья, шишки и семена растений со всей их клеточной структурой, а затем время для них как будто бы остановилось. Первые палеоботаники, взявшиеся за изучение угольных почек, приготовляли из них прозрачные срезы, шлифы. Так поступают петрографы, когда хотят изучить строение и минеральный состав породы. Камень раскалывают или распиливают получившуюся плоскость, выравнивают на шлифовальном круге и наклеивают специальной смолой на стекло. Потом камень сошлифовывают с обратной стороны до тех пор, пока от него на стекле не останется лишь тонкий прозрачный слой. Толщина шрифа несколько сотых миллиметра. Из угольных почек палеоботаники сначала вырезали серии параллельных пластинок и из каждой делали шрифт. Так можно было проследить строение захороненного ствола, листа или шишки в нескольких местах. Угольные почки открыли палеоботаникам целый мир, совершенно новый для них. Вместо отпечатков и стиснутых давлением горных пород, почерневших мумий, тщательно приготовленные консервы. Ископаемые растения угольных почек выглядят в срезах почти как живые. Не надо объяснять, как ухватились за такую возможность палеоботаники. Некоторые посвятили изучению угольных почек всю жизнь. А можно ли без шлифов? Преимущества угольных почек перед другими кладбищами ископаемых растений очевидны, но есть в них и свои недостатки. В почке, если ее расколоть, сначала ничего не видно. Матовая, темно-бурая, почти черная землистая масса, лишь кое-где намечаются слабые контуры. Надо делать шлиф, но хорошо шлифовать небольшой кусок размером спитак или спичечную коробку, а попробуйте сделать шлиф из увесистого камня величиной с голову. Надо выпилить тонкую пластинку, сделать ее идеально ровной, чтобы она равномерно прилегала к стеклу. Еще труднее шлифовать большую наклеенную на стекло пластинку до равномерного прозрачного слоя. Специалистов-шлифовальщиков, которым под силу такая ювелирная работа, считаны единицы. Чтобы разобраться в строении растения, одного среза недостаточно. Нужна серия последовательных сечений в разных направлениях. Но и это не все. Мало изучить растения, надо изучить биологический вид, а значит, нужно искать и резать несколько экземпляров. А уж как обидно тратить уйму времени на один образец, имея несколько ящиков камней, каждый из которых кот в мешке, и, может быть, скрывает нечто гораздо более интересное. Надо было найти какой-то способ обойтись без сложных и дорогих шлифов. Такой способ изобрел шотландец Джон Уолтон. Мысль его работала примерно в таком направлении. На растения в угольные почки пропитаны и скреплены известковым цементом, который легко растворяется кислотой. Если пришлифованную поверхность полить соляной кислотой, составленные органикой стенки клеток проступят наружу. Их кислота не повредит. Теперь высунувшиеся из породы контуры надо не нарушив срезать. Никаким Ножом это сделать нельзя, клетки тканей хоть и хорошо сохранились, но без поддержки скреплявшего их цемента при первом прикосновении рассыпаются в труху, ведь им почти 300 миллионов лет. Уолтон попробовал заливать протравленную поверхность специальным раствором, сходным с лаком для ногтей. После его высыхания на пришлифовке остается тонкая и прозрачная пленка, в которую впаяны все вылезшие при травлении стенки клеток. Пленка эластична, прочна, прозрачна и легко снимается с породы. Потом догадались делать еще проще. Протравленную поверхность заливали растворителем и, не давая ему высохнуть, накатывали сверху тонкий лист пленки. Ее нижний слой сразу растворялся и схватывал стенки клеток. Такие пленки получались очень ровными, и делать их ничего не стоит. Новый метод изучения угольных почек, он применим и для других типов пород с минерализованными остатками, дал поразительный эффект. Одновременно ставятся на обработку несколько образцов. Одни травятся, другие сохнут после травления, третьи уже накрыты пленками. С таких конвейеров стали сходить тысячи оттисков. Если раньше палеоботаник не мог сделать несколько срезов на расстоянии, скажем, миллиметра друг от друга, то теперь появилась возможность делать срезы с любым интервалом. Из миллиметра угольной почки можно приготовить десятки оттисков. Так иногда и делают. Попробуйте иначе изучить в деталях строение кучки спарангиев, каждый из которых размером 1-2 миллиметра. Ножки еще тоньше, да к тому же затейливо ветвятся. Палеоботаник-конструктор. В одном из номеров чешского журнала «Фотография» была помещена фотозагадка. На ней изображен увеличенный срез кочана капусты. Получилось не сразу понятное чередование белых и темных полосок. Загадку, наверное, быстрее всего отгадали домашние хозяйки, которым вид кочана в разрезе не в диковинку. Нетрудно узнать в разрезе арбуз или яблоко, но когда перед глазами срез неизвестного растения, понять сразу, что к чему непросто – Инженер или грамотный рабочий может легко нарисовать по трем сечениям детали и ее общий вид. А попробуйте разобраться в сложной машине неизвестной конструкции, если вам предложат несколько сотен срезов. Сделать это, конечно, можно, но сколько трудов надо положить, чтобы проследить от одного среза к другому, что с чем соединяется и какова форма и структура каждой детали. Именно такова работа палеоботаников, изучающих содержимое угольных почек. Для реконструкции по срезам сложно ветвящихся стеблей иногда применяется интересный метод. Увеличенные контуры последовательных срезов наносятся на листы прозрачного пластика или воска, которые затем накладываются друг на друга и склеиваются. В прозрачной стопке хорошо видны проходящие внутри контуры. Можно вырезать увеличенную модель растения. Примерно таким способом удалось разобраться в строении древнего папоротника Ставроптерис из нижнекаменноугольных отложений Шотландии. Остатки Ставроптериса были, правда, найдены не в угольных почках, а в известковом песчанике. В угольных почках палеоботаники надеялись найти ответы на многие вопросы. Действительно, им удалось получить огромную информацию о растениях каменно-угольных лесов. Но часто случалось так, что получаемые ответы напоминали новые, еще более сложные вопросы. Вот характерный пример. Разрезая угольные почки, найденные в одном из мест рождений штата Иллинойс, американец Серджиус Мэмэй, обнаружил большую величиной с папиросную коробку скопление спорангиев в древнего папоротника. Отдельный спорангий имеет миллиметр в диаметре. 4 миллиметра в длину и выглядит как крохотный банан. Стенка спарангия состоит из нескольких слоев клеток, что редко встречается у современных папоротников, а в каменно-угольное время не было в диковинку. Но у иллинойского папоротника он получил название бесколитека. Интересно было другое. Обычно спорангии имеют стенку, состоящую из одинаковых клеток. Лишь небольшая группа клеток утолщена. Это приспособление для вскрытия созревшего спорангия. У бесколитеки утолщенные клетки расположены двумя широкими полосами, а в остальной части стенки тонкие клетки перемежаются с группами мелких утолщенных клеток. Словом, очень сложная структура. Пожалуй, во всем растительном царстве нет спорангиев с такой хитроумной стенкой, но даже и не это самое удивительное. Обычно у папоротников споры в спорангиях созревают, высеиваются и, если повезет с хорошей почвой, прорастают. Получаются крошечные растения заростки, на которых развиваются мужские и женские половые органы – из оплодотворенной яйцеклетки вырастает новый папоротник. У бесколитеки, видимо, все было не так. В окаменевших спорангиях Мэмей нашел уже проросшие споры, причем в некоторых случаях дело дошло до заростка из десяти клеток. Что было с этими заростками потом, как вырастал новый папоротник, мы не знаем. В куске угольный Почки застыла лишь одна стадия сложного жизненного цикла, а палеоботаники получили задачу, которая, если разобраться, стоит побольше, чем пресловутая проблема снежного человека. Растения-симулянты В биологии есть такое понятие «симулирующие формы». Это не первый случай, когда обиходное и научное значение слова – не совпадают. Симулирующий в биологии не значит изображающий недуг. Симулирующие формы – просто внешне сходные животные или растения, в действительности не являющиеся родственниками. Для такого сходства введено много других названий – гомоплазия, конвергенция, параллелизм, гемиоморфия, мимикрия и так далее Но это уже терминологические дебри, в которые лучше пока не забираться. Наверное, многие начинающие грибники с досадой отшвыривали в сторону валуй, который издали выглядел как белый гриб. Если такой гриб не попал в кастрюлю, этим исчерпывается конфликт с симулирующей формой. Достаточно заглянуть под шляпку гриба, и симуляция разоблачена. Но палеоботанику не всегда так просто заглянуть под шляпку – Растение почти никогда не попадает ему в руки целиком. Обычно это или только стебли, или только листья, семена, шишки, корни и так далее. А они могут быть очень похожи у самых разных растений. Вспомним про крапиву глухую и крапиву жгучую, которые принадлежат к разным семействам. Но иногда бывает наоборот. С первого взгляда ни за что не признаешь близких родственников. Житель средней полосы в листе на рисунке 9 б не узнает дуба, между тем это дуб, и в подтверждении рядом изображены его желуди. Для специалиста по современным растениям такие аномалии не проблема, он видит растения целиком с желудями. Палеоботаник, изучающий отпечатки, среди которых могут попасться такие дубы, тоже разглядит подвох, если он знает современные растения. Но как только он начинает спускаться в вглубь геологических эпох, одним знанием современных растений ему не обойтись. Палеоботаник должен на самих ископаемых листьях искать какие-то важные метки, отличающие или, наоборот, объединяющие растения в естественные систематические категории. Здесь не случайно вставлено слово «важные», «сходство» и «различие» понятия «растяжимые». Все листья чем-то сходные, в то же время нет двух одинаковых. Говоря здесь о различиях листьев, мы имеем в виду принадлежность их к разным систематическим категориям. Два листа одного вида имеют внутри видовые различия, два листа разных видов – видовые различия. Далее идут различия родовые, семейственные от систематической группы семейства и так до типа. Все эти категории – вид, род, семейство и так далее – устанавливаются в ботанике по растению в целом. Учитывается все, но основное внимание – органам размножения. Они меньше всего подвержены случайным изменениям и поэтому надежнее всего для систематики. Вот здесь-то и начинаются главные беды палеоботаника, к которому растения приходят в разобранном виде, с поломанными и вовсе утраченными частями. Как оценить наблюдаемые отличия и сходства, и чему отдать предпочтение. Химию и микроскоп в помощнике. Раз внешность обманчива. Раз два сходных листа могут принадлежать разным видам, родам, семействам, порядкам и даже классам. И наоборот, раз два листа, имеющих мало общего, могут принадлежать одному виду роду и так далее, значит оставим пока внешность в стороне и заглянем вглубь, и в детали в микроструктуру. Наверное, примерно так рассуждал более ста лет назад немецкий палеоботаник и Борнеман, вводя в свою науку новый метод, который позже был назван эпидермальным кутикулярным или эпидермально-кутикулярным. Еще в первой половине прошлого века ботаникам было известно, что поверхностная кожица, обычно ее называют эпидермой, листьев разных растений не одинакова. Волоски, бугорки, форма и размеры клеток, тонкая структура стенок, разделяющих клетки – Вот несколько взятых на удачу признаков, которые отличают эпидерму разных растений. Но главное характерное свойство эпидермы – устьица. За исключением грибов, лишайников, водорослей и мхов, устьицы есть у всех растений, и разнообразие их неисчерпаемо. Через отверстие устьиц происходит газообмен и испарение лишней воды. Само устьице не просто дырочка, а миниатюрное реле – чутко отзывающаяся на влажность воздуха и содержание воды в теле растения. Стало слишком сухо, все устицы закрыты, лишь дежурные позволяют растению дышать, но вот прошел дождь, и клетки, замыкающие отверстия, расходятся. У большинства наземных растений эпидерма сверху покрыта тонкой пленкой высокополимерного органического вещества кутина, не дающий газообмену идти где попала помимо устиц. Эта пленка, кутикула, аккуратно повторяет очертания всех клеток эпидермы – волосков, устиц и еще сама иногда украшена тонким орнаментом или снабжена порами. Конечно, хорошо, когда можно изучить и клетки эпидермы, и кутикулу, но на ископаемых листьях редко удается видеть и то, и другое. К счастью, кутикула – достаточно хороший копиист, на ней видно почти все, что нужно. Надо только ее снять с ископаемого листа. И здесь, наконец, природа пошла навстречу исследователю редкий случай, которым полео-ботаники и воспользовались. К сожалению, в своих статьях, имеющих форму сухого отчета, ученые редко пишут, как они пришли к открытию – по этой причине теперь трудно восстановить, как возникла мысль отделять кутикулу от ископаемых листьев. Возможно, было так. первое это сделала сама природа. Составляющий кутикулу кутин – очень стойкое вещество, ему не страшны почти все известные кислоты и щелочи. Время также практически на него не действует. Основной враг кутина – высокая температура может оказаться губительным и длительное выветривание. Но прежде чем добраться до кутина, выветривание обычно разрушает обуглившуюся внутреннюю часть листа. Как все это происходит в природе, мы достоверно не знаем, но только в горных породах попадаются листья или их обрывки, от которых осталась лишь кутиновая оболочка. Иногда в таком плоском мешке, кутикула покрывает лист с обеих сторон, остаются жилки – Вот такие-то обработанные природой остатки и попали в руки Борнемана. Он рассмотрел пленочки под микроскопом, обнаружил устьица, клетки с бугорками, тщательно все описал и сопроводил работу отличными цветными рисунками. Борнеман понял, что все подмеченные им детали можно использовать при определении ископаемых листьев, но прежде испытал на тот же предмет современные растения Рисунки микроструктуры некоторых из них он тоже включил в свою монографию. Первый опыт получился удачным. Теперь надо было проделать с другими листьями то же, что природа сделала с экземплярами Борнемана. Здесь и пришла на помощь химия. Нужно было растворить обугленную часть листа и не повредить при этом кутикулу. К тому времени, то есть ко второй половине прошлого века, Химики уже научились растворять уголь. Его подвергали глубокому окислению, а затем образовавшиеся соединения с помощью щелочи переводили в раствор. Давайте теперь мысленно проследим путь ископаемого листа от куска камня до столика микроскопа. Фиталейма в тигле. Итак, на столе лежит образец, а на нем почерневший обуглившийся спрессованный остаток листа. Все то, что остается от листа, наш известный палеоботаник Криштофович назвал фитолеймой, по-гречески, фитон растения, а лейма остаток. Обрабатывать всю фитолейму кислотами и щелочами нет нужды. Достаточно взять кусочки ее из разных мест. Иногда для этого хватает иглы и пинцеты. Иногда приходится обрабатывать фитолейму кислотой. Черный или... Темно-бурый ломтик ложится на дно тигля вместе с кристалликами бертолетовой соли и несколькими каплями азотной кислоты. Такая окислительная среда называется смесь Шульце. Палеоботаники применяют ее уже без малого сто лет. В смеси Шульце фитолейма пролежит от получаса до нескольких дней. Все зависит от того, насколько изменилась она с того времени, как была погребена в осадке. Наконец она стала рыжеть и просвечивать. После ванны в дистиллированной воде фитолейма заливается нашатырным спиртом или другой щелочью и начинает шевелиться. Это растворяется уголь, зажатый между кутикулами обеих сторон листа. Под микроскопом видно, как бурые клубы выползают из щели и двигают фитолейму. Проходит немного времени, и вот в потемневшем растворе поплыли прозрачные пленки. Это и есть лоскутки долгожданной кутикулы. Пипеткой или иглой их надо перенести на предметное стекло, расправить, капнуть сверху горячим раствором желатина в глицерине и накрыть покровным стеклом. Можно смотреть в микроскоп. Все идет так гладко, конечно, лишь на бумаге. Обычно же приходится проявлять большую или меньшую долю терпения. То фитолейма не желает покидать камень, то она оказывается грязной и ее приходится травить плавиковой кислотой, то кусочки кутикулы получаются такими крохотными, что их еле заставишь переселиться на предметное стекло. Но если все идет идеально, в день можно успеть сделать 2-3 десятка препаратов. Теперь за микроскоп. Трудно сказать, с чем чаще встречается палеоботаник, когда он, наконец, садится за микроскоп. С новыми вопросами или с долгожданными ответами. Прежде чем дать ответы, эпидермальный метод требует очень многого. Нужно разобраться в сложном орнаменте клеток, устиц и бугорков на кутикуле, что не всегда просто. Надо проследить, как меняется клеточное строение от середины листа к краю и от основания к верхушке. Особенно трудно разобраться в структуре устиец. Бывали случаи, когда исследователи принимали за устиеца клетки, сидевшие в основании опавших волосков. Затем предстоит перебрать литературу по изучаемой группе растений, посмотреть, какие препараты получились у предшественников. Литература по структуре эпидермы ископаемых растений уже достаточно велика, Сотни названий, но не всегда хороши иллюстрации и полные описания. Сидит палеоботаник, смотрит на препарат, на картинку в книге, читает описание и мучается, правильно ли он понял характерные признаки вида или рода. А если что-то не сходится, то в чем дело? Может быть, ошибка? Тогда у кого?» Может быть, сам ошибся, может быть, предшественник, а может быть, просто дело в том, что попались разные растения. Впрочем, это уже трудности, свойственные любой работе по систематике живых существ, и эпидермальный метод здесь не отличается от любого другого. Но мы отвлеклись от наших растений-симулянтов, с которых начался разговор о кутикуле. Вернемся и познакомимся с ними». В мезозойских отложениях часто встречаются листья, немного похожие на фикус. Толстая жилка пробегает от основания к верхушке, от нее к краям, почти под прямым углом. Бегут тонкие боковые жилки, которые изредка ветвятся. Структура нехитрая, листьев таких встречается много. Относили их к роду тениаптерис, дословный перевод – лентовидный папоротник, а виды выделяли по внешнему облику. На первых порах такие листья нетрудно систематизировать. Длинные листья в одну сторону, короткие в другую. Жилки густые один вид, пореже жилки другой и так далее. Но шло время, и грани между видами становились нерезкими. Красоты и четкости в такой систематике не было. Естественно, никакой. В начале нашего столетия шведский палеоботаник над... Горст, один из патриархов эпидермального метода, получил препараты-кутикулы с листьев тени Аптерис. Затем работу продолжили англичане Томас, Бенкфорд и Гаррис. Результаты получились по меньшей мере неожиданными. Под однообразными, почти стереотипными листьями скрывались две совершенно разные группы растений. Одна группа цикадовые живет до сих пор в тропиках, иногда их называют саговыми пальмами. Другая группа вымерла вместе с динозаврами. В честь американского публициста, организатора научных экспедиций Беннета, ее назвали бенетитами. Это сложная и во многом загадочная группа растений, у которых органы размножения отдаленно напоминали цветы магнолии. В свое время предполагали, что бенетиты – прямые предки цветковых растений, но сейчас от этого мнения отказались. Когда сопоставили находки листьев и органов размножения у разных цикадовых и бенетитов, то выяснилось, что у вторых устица устроена значительно сложнее, чем у первых. Стенки между соседними клетками у бенетитов извилистые, а у цикадовых прямые. Чтобы распознать по листьям две такие большие группы растений, теперь не обязательно дожидаться, пока попадутся и листья, и цветы на одной ветке. Достаточно сделать препарат кутикулы. Хвойные тоже симулянты. Пожалуй, наиболее интересные и важные открытия с эпидермальным методом в руках были сделаны, когда палеоботаники взялись изучать хвойные. Больше всех потрудился над ними шведский палеоботаник Рудольф Флорин. В начале своей деятельности Флорин занимался мхами, ископаемыми цветковыми, а потом, по совету своего наставника Над Горста, о нем мы только что говорили, занялся хвойными, выбор был не случайным. Остатки хвойных впервые появляются в каменно-угольных отложениях и дальше, вверх по разрезу, встречаются в большом количестве в отложениях всех геологических периодов. Листья у хвойных маленькие, в обиходе их называют иглами, и крепко держатся на веточках. Имея дело с другими группами растений, палеоботаник редко может наслаждаться таким совпадением, чтобы листья были и целыми, и сидели в большом количестве на ветках, а не разбросаны в породе поодиночке. Это, однако, единственное достоинство остатков хвойных. В остальном, систематизировать их по внешнему виду – сущее наказание. Дело это не только трудное, но и ненадежное. Насколько обманчива может быть внешность хвойных, видно на рисунке «12», на котором изображены сходные листья разных родов – Хороший пример симуляции и очень разные листья одного рода. Флорин стал изучать ископаемые хвойные, приготавливая препараты кутикулы, и опубликовал несколько статей, но потом понял, что все же надо проверить, насколько показательна та или иная особенность в строении их эпидермы, то есть на что можно положиться и чем можно пренебречь. Сделать это можно было только на современных хвойных, и флорин предпринял гигантскую работу. Он объездил многие ботанические сады, путешествовал по разным странам и всюду собирал гербарии. У каждого вида он старался взять и первые листочки, появляющиеся вскоре после прорастания семени, и старые листья. Он обрывал иглы из деревьев, растущих на болоте и на сухом месте. Флорин решил учесть все возможные причины, от которых могло зависеть изменение микроструктуры листа. На эту работу ушло лет 10, и в 1931 году вышла в свет толстая монография, настоящая энциклопедия, в которой были обобщены результаты огромного, единственного в своем роде труда. К 30-м годам строение кутикулы ископаемых и современных растений изучали многие специалисты, которые хорошо понимали надежность эпидермального метода. Но до работы Флорина никто не думал, что микроструктура листа порой может поспорить по своему значению для систематики с такими проверенными надежными признаками, как строение цветка, шишки и так далее С точки зрения общебиологических соображений, этот факт остается необъяснимым до сих пор. В каждом растении и животном есть органы, которые тщательнее всего охраняются естественным отбором даже от незначительных изменений – Таково, например, жилкование крыла много и быстро летающих насекомых. Здесь каждая жилка занимает строго определенное место. Малейшее смещение нарушит аэродинамику крыла, даст преимущество конкуренту. У растений тоже не случайно наибольшим постоянством обладают органы размножения. Здесь важен и темп развития, иначе семена могут вызреть слишком рано или поздно и постоянство структуры, обеспечивающей максимальный эффект при воспроизведении потомства. Другое дело листья. Их общее очертание и желкование тоже имеют свое значение. Обычно для нас неясное. Но все же небольшие произвольные отклонения не так страшны, и мы их наблюдаем довольно часто. Такие же отклонения наблюдали и в микроструктуре. В более засушливых условиях растет количество устьиц, а размер клеток эпидермы уменьшается. Рассуждения на этот счет казались вполне логичными. Из всех органов лист больше всего соприкасается с внешней средой. Ее постоянные перемены очевидны. То дождь, то снег. Значит, в листе нельзя ждать большого постоянства. Тем не менее, наблюдения Флорина показали. Да, действительно, в строении эпидермы есть некоторые колебания – Верно, что и размеры клеток, и количество устьиц могут меняться даже у одного вида, но к основным особенностям эпидермы это не относится. Строение устьиц, их расположение, орнамент стенок – признаки устойчивые и не зависят от случайных причин. Закончив эту работу, Флорин взялся за ископаемые хвойные, подверг ревизии старые определения, описал много новых видов и родов, Показал закономерности их распространения в пространстве, Флорин подвел теоретическую базу под самый точный и надежный метод изучения ископаемых листьев. Этим исследованиям шведского палеоботаника нет цены, и мы к ним еще вернемся, когда будем решать загадку сосновой шишки и рассуждать о дрейфующих материках.